Постепенно мы обследовали местность вокруг лагеря. Теперь все делали быстрее, сил уходило меньше. На четвертой нашей стоянке были найдены изумруды. Когда Пафнутий дрожащими руками протянул мне здоровенный камень, я ничего не понял. А лишь когда он за скорузлым пальцем ткнул в нечто серое, которое затем поскреб ножом, и серое превратилось в зеленое, до меня дошло неужели изумруд да барин да почти во всех скалах изумруды маленькие большие но хорошего качества людей сюда надо очень богатое месторождение пафнутий аж подпрыгивал от возбуждения так тихо веди себя спокойно никому не рассказывай завтра пойдем вдвоем покажешь я положил образец в мешок куда складывал и остальные находки — железо, медь. Демидову надо было предъявить вещественные доказательства. Место, где были найдены изумруды, на карте я обозначил звездочкой. Ничего не писал. А вдруг карта потеряется? Никто не должен был понять мои обозначения. Для того, чтобы получить большие объемы железа или меди, надо строить заводы, вложить кучу денег. А для добычи изумрудов нужны люди с кайлом и зубилом. Вложения минимальные, отдача максимальная. Поразмышляв, утром взял с собой Дмитрия и втроем с Пафнутием отправились к изумрудам. Рудознатец выбил точно и быстро. Стоило ему молотком сколоть несколько непримечательных камней, как мы увидели драгоценные камни. Были пока они невзрачны, Но стоит их огранить и отшлифовать, цены будут большой. Посовещавшись, решили никого не посвящать в находку. Слаб человек, по пьяному делу, может и проболтаться. Памятный знак тоже решили сделать хитро. Отмерили шагами около версты и выбили на скале треугольник. В этом месте ничего не было». Но если недобрый человек украдет карту, ничего у него не выйдет. Пирамидку решили не сооружать. Мало ли, как дальше сложится обратная дорога. Две последующих стоянки не дали ничего. Днем морозец уже ослабевал, снег просел, и хотя еще не было явных предвестников, чувствовалось, что зима идет к концу. Надо было ехать назад... Если не успеем, застрянем надолго. Стоит вскрыться рекам, на санях не выберемся. По берегу не пройти даже верхом. Скалы, болота, которые и сейчас не везде замерзли. Да и люди уже устали. Работа, однообразное питание, каша и мясо, а также холод выматывали. Хотелось помыться. Возможностей-то не было. Максимум протирали снегом лицо. Хотелось съесть соленый огурчик или похрустеть квашеной капустой, моченым яблоком. Да и дело мы сделали неплохо, не стыдно за вложенные деньги. Может быть, летом найти можно было и поболее, да передвигаться сложнее, и гнус донимал бы. В один из дней охотники пришли с добычей и привели с собой человека местного охотника, который промышлял в лесу белок. С его слов выходило, что обратно можно было вернуться другой дорогой, по реке Чусовой, по озерам до Перми, а дальше по Каме до Волги. Он сам не раз ходил этим путем. Даже прутиком на снегу подробно нарисовал маршрут, который я незамедлительно перенес на бумагу. Прощаясь, гость попросил продать соли. Мы ему соль подарили за ценные для нас сведения. Утром следующего дня собрали вещи, сложили шатры. Поклажа значительно уменьшилась, продукты подходили к концу, лишь добавился небольшой, но тяжелый мешок с образцами породы. Застоявшиеся лошадки бодро потянули сани по льду. За день прошли верст тридцать. Остановились на ночевку рядом с небольшой деревушкой Ревда. Поспали в тепле, похлебали щей, каши уже надоели за три месяца. И, расспросив местных, утром ступили на лед часовой. Чусовой. Посередине, почти по фарватеру, тянулся санный след. Совсем славно, даже дорогу тарить не надо. В полдень санный путь почти исчез. С наеженного пути то влево, то вправо тянулись следы одиноких саней, к охотничьим заимкам, хуторам. Хоть весна была близка, и днем ярко светило солнце, по ночам мороз опускался градусов до тридцати. Наседая сосульками на усах и бороде, бровях, щипал нос. Мы смазывали лицо жиром, которым поделились с нами в ревде. Прошла неделя, почти без движения. Мы останавливались только на ночевку, еле утром и вечером. В один из дней за поворотом показались дома, стоявшие на высоком берегу. Городок был окружен бревенчатым забором. У ворот маячила стража, с удивлением глядя на нас. — А вы откуда будете? — Из-за Урала, домой в Нижний. — На продажу везете, чего? — Нет, торговать ничем не будем, нет товаров. Стражники бегло смотрели сани и пропустили нас в город Чусовой. С трудом мы нашли постоялый двор. Был он почти пуст, хозяин обрадовался большому числу постояльцев. Холопы забегали, во дворе зарезали поросенка, из подвала втащили капусту, огурцы, моченые яблоки, репу, Все то, чего нам так не хватало в походе. Впервые за три месяца люди попробовали хмельного. Кто пиво, кто вина. Мы чувствовали, как возвращаемся к цивилизации. Хозяин, а не стопишь ли баньку? Можно, только обождать придется часика три. Нас это устраивало. После обеда... Все развелись по комнатам, Сбросили надоевшие тулупы и валенки. В комнатах было натоплено. После долгих дней на природе Казалось, что даже жарко. Я успел даже вздремнуть, Когда прибежал хозяйский мальчишка. Баня готова, можно мыться. Все дружно засобирались. Но банька оказалась маловато, Пришлось разделиться. Оставшиеся, С завистью глядели на ушедших. Очередь дошла и до нас. Все с яростью терлись мочалками, смывая многомесячную грязь, охаживали друг друга вениками. Вроде и незамысловатое дело, но сколько удовольствия. Из бани вышли покрасневшие, распаренные, чистые. Хозяин уже приготовил холодного пива. Выпили небольшую бочку. Я распорядился. Завтра всем отдыхать, приводить в порядок одежду, сбрую на лошадях, выезжаем послезавтра. Вся команда дружно завалилась спать. А наступивший день не принес особых затей. Все отъедались, с ленцой не спеша чинили упреж подшивали кожей валенки, легли рано. Рано утром, позавтраков, отправились в путь. От Чусового до Перми уже вел накатанный санный путь. Периодически встречались встреченные на санях. Это не за Уралом, где мы сутками и неделями не видели людей. Через неделю были в Перми. Городок был невелик, значительно меньше, чем я ожидал. Деревянные дома теснились на берегу камы. Улицы узкие, огорожен высоким бревенчатым забором. Стражники у ворот. Не удосужили нас своим вниманием. Искать постоялый двор не пришлось. Сразу за воротами на площади виднелись три вывески. Мы выбрали тот, в котором дом был побольше. Все-таки всех разместить надо. Поели или гре отдыхать. Наутро в трапезной я разговорился с местными купцами о кратчайшем и безопасном пути до нижнего. Через татарские земли. Ехать никто не советовал. Было два варианта — через Ижевск, Кильнис, ешкар Санчурск или севернее, через Верещагина, Глазов, Яр, Хлынов, Котельнич, Шахунью. Второй путь был длиннее, но безопаснее. Я схематично набросал на листке бумаги оба варианта. Пошел посоветоваться с Дмитрием и Сидором. Северным путем получалось дальше на пятьсот верст. Это чуть не три недели пути. Решили двигаться через Ижевск к ешкар -Олу. Поджимало время. Все-таки март на дворе. На солнечных местах снег уже начал таять, а мы в тулупах, в валенках и на санях. Как бы не застрять надолго, пока не схлынет ледоход и не просохнут лесные дороги. Не стали ждать завтрашнего дня, выехали в полдень. Ехали по реке, уже кое-где поблескивали лужи, но лед пока был прочным.